Глава 16. Бизнес седьмая. Апгрейд 2.0. Постояв с минуту, обернулся к месту битвы титанов. Там ведь много чего должно было остаться вкусного и полезного. А, ага, держи карман шире. Вы потрашили и не называемого, и элитного Нолда. От Нолда так вообще ничего не осталось, даже ржавой железки. Присев на песок, глотнул живчика, оценил запасы не только напитка, дарующего жизнь монным, но и всего, что имелось. Не густо, совсем не густо. Одежду я сохранил, как и винтовку с мечами, но вот остального было катастрофически мало. Ни одной единицы серьёзного вооружения. Что-то было у отряда, но где в перепаханной земле искать потребное, я даже не представлял. Да и вряд ли после того, что тут было, хоть что-то уцелело. И если вдруг сюда сейчас припрётся серьёзная тварь, то отбиваться я буду рукопашная. Патронов в квинтовке кот наплакал. Как же я привык надеяться на своё умение. И вот, когда их не стало, чувствую себя как голый на главной площади столицы в праздник. Горестно вздохнул и полез смотреть, что мне выпало. В сомнении, что там один лишь шлак не было. Мавр сделал своё дело. Мавр может уходить. Система явно отыгралась в полна, отыпав чего не гоже за мои выкрутасы. Сначала шёл лог приёма пирамидки. Внимание. Начината процедура генерации случайных умений. При активации данной процедуры все ваши умения будут заменены на случайные. Также все ваши бонусы к умениям и их дополнительные свойства будут потеряны, кроме тех, что полагаются за определённые уровни дополнительной характеристики. Грани таланта. А вот это совсем обидно. Я столько старался и пыжился, как тот бедный Шиберов ежик и все коту под хвост. Даже награда за неназываемого и та улетела в никуда. Ладно, чего теперь голову пеплом посыпать? У всего есть своя цена. И сохранность всего моего отряда, а также выполнение просьбы задания Иуды взамен всех моих умений, как по мне, не слишком-то и дорого. Итак, чем конкретно я сейчас располагаю? Первым умением, что заменило собой усиление было водное дыхание. Зашибить просто умение. Даже не задержка дыхания, что могло бы пригодиться на суше, а именно водное. Дышать я теперь в воде могу. Вот радость-то. Правда, с моим показателем ментальной силы могу дышать под водой долго, но кому оно надо? Спасибо тебе, добрая система. Что бы у тебя фазотронные коллайдеры полетели все разом? Второе умение. Прочёл название, которое не дало мне никакой информации, и углубился в детали. Так. При его активации я смогу узнать о довольно точном количестве спаранов у оппонентов в зависимости от моего уровня ментальной силы и его уровня скрытности. Хм. Для какого-нибудь торговца и дельца умение вполне плохое, но, естественно, не для меня. Моё родным словом. Третье умение. Слёзы солнца. С первой же строки описания умения я подобрался, боясь спугнуть удачу. Внимание. Поздравляем. Вы активировали своё третье умение. Это умение невозможно потерять при снижении текущего уровня при гибели. Оно навсегда останется с вами. Рабочее название Слёзы солнца активируется мысленно внятной или произнесённой вслух кодовой фразой Слёзы солнца. В обоих случаях надо твёрдо желать выполнения команды. Вы всегда можете изменить рабочее название умения вместе с ним изменится кодовая фраза. Внимание, команда не сработает, если умение не будет внесено в список активных. Описание. Выбранные вами точки На расстоянии не более 10 метров от вас, на высоте в 100 метров, открывается портал площадью в 4 квадратных метра, из которого на поверхность падают капли раскаленного газа в количестве 10 штук. Температура раскаленного газа равна 300 градусам по Цельсию. Скорость падения капель 20 метров в секунду. Применение отбирает 50 заполненных единиц шкалы Духа Континента. Длительность перезарядки умения 24 часа. Каждые 10 уровней ментальной силы добавляет 5 единиц расхода шкалы духа континента на активацию умения. Увеличивает расстояние возможного применения умения на 3 м, увеличивает площадь портала на 0,1 квадратного метра, увеличивает количество капель на одну единицу, увеличивает температуру раскалённого газа на 50 градусов по Цельсию, увеличивает скорость падения капель на 1 метр в секунду, уменьшает время перезарядки умения на 1 час, но не менее 1 часа. Вам доступны дополнительные свойства умения. Первое. Существует вероятность, в зависимости от уровня характеристики выносливость, что попавший под каплю биологический объект получит болевой шок сроком на 3 секунды. За 30 уровень грани таланта. Второе. Увеличение дополнительной характеристики Опека континента на 10 уровней при каждой активации умения. Срок увеличения 1 час. За 60 уровень грани таланта. Ну хоть что-то. На начальном уровне данного умения оно не шибко полезное. Три раза с места поражения можно уйти в сторону. Но с моими показателями все смотрится уже не так печально. А пробовать бы надо, как это все в реальности обстоит. Откладывать в долгий ящик не стал и тут же активировал заклинание. Открылся золотистый портал, из которого к земле понеслись раскаленные газовые капли. С шумом вонзились в перепаханную землю, в очередной раз внося коррективы в местный ландшафт. «Сильно!» — покачал я головой, впечатленный увиденным. Снова залез в интерфейс. Четвёртое умение. Геолог. Нет, правда? Геолог. Я теперь могу видеть залежи руд на определённом расстоянии. И не только видеть, я теперь буду знать процентное содержание того или иного металла в булыжнике. Ну да, мне такое вот прямо точно пригодится. И наконец пятое умение. Я даже не поверил, когда прочитал описание. Да. только и выдал я вслух снова вспоминая про падшую женщину охренеть дайте 2 я теперь могу регулировать скорость роста волосинова покрова на всём теле причём как в плюс так и в минус ну всё теперь заживу блин и бриться не надо и в зимних кластерах не замёрзну если что отращу себе метровые волосы на всём теле укутываясь как в одеяло и будет мне счастье Ладно, посидели, погоревали, пора и в путь выдвигаться. Мне ведь и надо-то 36 часов продержаться, а там уж я ситуацию поправлю. Не до предыдущих значений такого точно не будет, но уверен, что станет лучше, чем сейчас. Почему так? Так кулдаун на приём, что у обычного, что у идеального хрусталя одинаков и составляет эти самые 36 часов. Проблема состояла в том, Что даже при приёме идеального хрусталя присутствовал рандом. Но с этим уже ничего нельзя было поделать. Поднялся, отряхнулся и зашагал в сторону зарытого под землёй ягеля. С ним я уже списался, и тот ждал меня в полной боевой готовности. Добрався до единственного уцелевшего члена отряда часа за 3. За 3 мать его долбаных часа. С тоской прикинул, сколько времени потратил бы на этот же маршрут всего 5 часов назад. Две активации пробоя, усиление на скорости и приблизительно час времени. М да. Салют, дружище. Пожал я руку Пузану, когда он показался из земли. Расскажешь, как всё было? Рассказал. В процессе повествования ополовинил запасы еды Ягиля. У меня самого её совершенно не было. Погибло всё в горниле битвы титанов. Что дальше делать будем? Задал резонный вопрос Ягиль. Одыхаем до 4 часов утра и возвращаемся в Цифроград. Поровоз ждать не будем. Не придёт за нами никто. У них там и без нас проблем хватает. Я с сожалением покачал головой. А ты очки прогресса распределил уже? Вдруг резко переменил тему разговора Пузан. Нет. Я все над умениями думаю. Надо выстраивать новую концепцию боя. Куда двигаться дальше, мыслей много. Но сначала надо дождаться истечения срока колдауна на приём хрусталя, поменять всё, что есть на что-то удобного римая и затем с учётом выпавшего выбирать из умений, доставшихся бонусом. И сколько сможешь выбрать? С нездоровым блеском поинтересовался Ягель. В сумме за все победы пять. Не стал я делать никакого секрета из этой информации. Круто. А мне только два новых досталось. Ну Но это не беда. Я и это мурат. Да, что там, рат? Счали вдочнее чудовизга. Спасибо тебе, Метис. Я с удивлением посмотрел на разговорившегося Ягеля. Как его пробрало? Но и это был ещё не конец его монолога. И о чём вообще про это заговорил-то? Протараторил возбудившийся паузан. Я умение тоже ещё не выбирал. Так, просмотрел только и нашёл одно очень интересное и полезное для всего отряда. Вот Посмотри. Он скинул мне описание. Пробежался глазами по пришедшему файлу, затем снова перечитал описание. Действительно, довольно интересно. Если я Гелево примет, то у него появится возможность раз в 3 дня обнулять либо на себе, либо на выбранном игроке все кулдауны. Я задумался над прикладным применением такого умения. Если, допустим, В отряде будет что-то ультимативное, как моё прошлое дыхание дракона, то можно будет его сразу два раза применить, не дожидаясь отката, или же что-то в таком духе. Если хочешь знать моё мнение, только мнение, не приказ, то мне и нам всем пригодится. После моих слов Ягель удовлетворённо кивнул и тут же, похоже, сделал свой выбор. Мне пришло сообщение от системы. Желаю ли я снять кулдаун со следующих висящих на мне кулдаунов. И вот тут я немного подзавис. Помимо снятия кулдауна на приём хрусталя, мне также предлагали снять ограничение на приём иглы великой силы. Это что же получается? При применении этого умения можно сразу два таких бафа на себя наложить и сразу два жемчуга в себя впихнуть. С последним всё же так экспериментировать не стоит, я думаю. Сава как-то рассказывала о таких экспериментаторах. Ничем хорошим там дело не закончилось. Дал согласие и тут же получил оповещение, что все кулдауны сняты. Похоже, спать мне сегодня не придётся. Ладно, система. Ты отняла у меня то, что сама же и вручила. Сначала приподняла на вершину Олимпа, а потом и сбросила с него. Посмотрим, смогу ли я теперь самостоятельно на него взобраться. Прилёг на траву, закрыл глаза и углубился в пучину цифровой реальности. Сначала логи боя с элитным нолдом и неназываемым. Внимание. Отрядная победа. Вы совершили невозможное и немыслимое. Впервые в истории континента одержана одновременная победа над величайшими силами. Могучее чудовище, чьё имя боятся называть игроки, пало. Элитный воин четвёртого корпуса нолдов сражён. Великая победа. Примите поздравления. Поздравляем вас и участников вашего отряда. Внимание. Игроки Сова, Шибер, Гайка, Чебурашка, Фотон и Ягель находятся слишком далеко. Им засчитывается победа, но начисляется штраф на призы. Поздравляем вас и участников вашего отряда. Вы совершили это достижение, невзирая на все трудности. Бонусы. Плюс 60 тысяч универсальных очков прогресса, которые можно распределить как по основным, так и по дополнительным характеристикам. Плюс 15 к счетчику жизней. Плюс 15 тысяч единиц к гуманности. Базовые коэффициенты всех основных и дополнительных характеристик увеличиваются на 0,15. Вы получаете свободную прибавку 0,3 на любой выбранный вами коэффициент или разделите её на несколько коэффициентов. Ёмкость привычного инвентаря увеличивается на 15 ячеек. Лимит его веса увеличивается на 700 г. Лимит веса особо ячейки личного инвентаря увеличивается на 600 г. В неё вы можете помещать неограниченно любые не привязанные предметы за исключением трофеев из монстров. Лимит веса тайника увеличивается на 5000 г. Лимит веса особой ячейки тайника увеличивается на 1500 г. Вы получаете особую способность регенерация. Все ваши повреждения будут восстанавливаться с увеличенной скоростью. Внимание, будьте бдительны. Способность потребляет заполненные шкалы духа континента. В раздел ваши записи загружается список из 30 случайных умений. три из которых вы можете выбрать в удобное для вас время, и они появятся в списке доступных умений персонажа. Плюсы 10 бонусных уровней ко всем характеристикам. Внимание. Это пятое ваше общемировое достижение. Бонусы: плюс 5 к счётчику жизней, плюс 20.000 универсальных очков прогресса, плюс 5.000 к гуманность, плюс 1 к уровням всех скрытых характеристик. Это был великолепный бой. Вы, будучи сильным воином, победили кошмарных чудовищ, став при этом героем четвёртого уровня, что открыло для вас новые возможности. Пожалуйста, выберите четыре награды. На это вам предоставляется 15 попыток. Внимание: рамки лимитов наград для героев четвёртого уровня на порядки выше, чем для героев третьего уровня. Но помните, что герой должен во всём проявлять скромность. Мама, роди меня обратно. Это я-то, бедненький, жаловался и кручинился о привратностях судьбы. Ха! С этими бонусами я из любого умения такую вандервафлю сотворю, что система и бесточек бифуркации ахнет. Да я сейчас всех чёрных за пивом посылать начну. Стоп. Успокоиться. И совершенно без эмоций продолжить анализ и распределение всего добытого непомерным трудом. С чего начать? С распределения добытых трофеев, пожалуй. В отрядных логах отображалось точное количество чего и сколько мы собрали с туши не называемого Прикинул, что мне причитается и без озрения напихал полные рот капель свободного и рандомного опыта на основные и дополнительные характеристики. Сферы свободного увеличения коэффициентов основных и дополнительных характеристик. А выставил таймер на 1 час, чтобы не забыть принять следующую партию. Теперь к умениям. Исходя из того, что мне выпадет, мы и будем ваять план распределения очков прогресса. вытащил из мешка егиде идеальный хрусталь приготовил бутылку воды и проглотил пирамидку на этот раз всё удивительным образом прошло гладко быстро прокатившись по пищеводу хрусталь добрался до желудка где и растворился а перед моими глазами возник запрос от системы на количество заменяемых умений выбрал все 5 сгорел сарай гари и хата где-то в голове блямкнула и перед глазами возникли таблицы Умений на замену я выбрал 5, и мне нессказанно повезло, что система только два из них решила поменять на свой выбор. А вот на 3 выдала огромный список, хотя могла и наоборот сделать. С неё станет. Причём повезло мне целых два раза, потому как взамен за три умения, те, что на выбор, мне предложили четыре. В предвкушении потери руки, углубляясь в описание Так, сначала разберёмся с подкидышами от всевидящей. Сей смогров. Я теперь могу определять направление и количество баллов по шкале Рихтера любого землетрясения, произошедшего в радиусе 15 км от меня. Бесполезное умение. В целом да, но могут быть и нюансы. К примеру, землетрясения, они ведь не все тектонического происхождения. Есть рукотворные, людьми созданные. и определить, в какой стороне бумкнула от снаряда или мины, тоже бывает полезно. Что ещё? Хм. Все видищее шутить явно изволит. Да? Мне оставили моё предыдущее умение то, что про управление ростом волос на теле. Кроме как издёвкой, больше ничем я это назвать не могу. Ладно, что у нас на сладкое? Открыл сразу три списка умений. Для начала очень бегло пробежался по ним. Взор сразу уцепился, как минимум, за восемь очень хороших умений. Но искал я что-то конкретное и к своему удивлению нашёл. Сначала даже сбросил со счётов данные умения, но потом перечитал одну строчку и пока по неведомым причинам оно куда-нибудь не пропало, сразу же выбрал его себе. Внимание. Поздравляем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 Команда не сработает, если умение не будет внесено в список активных. Описание. Увеличение фактического уровня характеристик ловкость, скорость, реакция на 5%. Применение отбирает 100 заполненных единиц шкалы дух континента. Время действия 30 секунд. Длительность перезарядки 24 часа. Каждые 10 уровней ментальной силы добавляют 10 единиц расхода шкалы духа континента на активацию умения, увеличивают процент увеличения характеристик на 5 единиц, увеличивают время действия умения на 1 секунду, уменьшают время перезарядки умения на 1 час, но не менее 1 часа. Вам доступны дополнительные свойства умения. Первое: при активации умения шкала бодрость заполняется на 30 единиц. За 30-й уровень грани таланта. Второе. Один раз за активацию умения доступна возможность переместиться за препятствие толщиной не более 1 м. За 60-й уровень грани таланта. Хоть что-то из предыдущего мне будет доступно. Самое главное в этом умении слова увеличение фактического уровня. До меня не сразу дошло, что усиление, которое у меня было, увеличивала отображаемый уровень. Это тот, который без учёта коэффициентов характеристики и бонусных уровней от победы над этой боеприпасами. А это умение увеличивала фактический мат его уровень. Это же имба, как говорят геймеры. Понятно, что обычным игрокам такое умение не особо поможет в жизни, но то они. Со мной совершенно иной разговор получится. Я и без усиления обладаю завышенной ментальной силой, а теперь, после распределения всех полученных плюшек, еще больше задеру ее в небеса. Хорошо. Следующим умением, что я сразу выбрал, стал «Феникс». Давно про него слышал. Однажды даже довелось увидеть в действии. «Внимание! Поздравляем! Вы активировали свое четвертое умение». Это умение невозможно потерять при снижении текущего уровня при гибели. Оно навсегда останется с вами. Рабочее название «Феникс» Активируется мысленно внятной или произнесенной вслух кодовой фразой «Феникс». В обоих случаях надо твердо желать выполнения команды. Вы всегда можете изменить рабочее название умения, вместе с ними изменится кодовая фраза. Внимание! Команда не сработает, если умение не будет внесено в список активных. Описание. При гибели вы возрождаетесь в радиусе 1 м от места, где она произошла через 1 секунду. Количество доступных жизней не уменьшается. Применение отбирает 200 заполненных единиц шкалы дух континента. Длительность перезарядки умения 24 часа. Каждые 10 уровней ментальные силы добавляют 10 единиц расхода шкалы духа континента на активацию умения. Увеличивает радиус возрождения на 1 м. Вместо воскрешения выбирается в ручном режиме. Увеличивает время возрождения на 1 секунду. Время до возрождения настраивается вручную. Уменьшают время перезарядки умения на 1 час, но не менее 1 часа. Вам доступны дополнительные свойства умения. Первое. Сразу после возрождения на вас накладывается иммунитет от физических повреждений сроком на 1 секунду за 30-й уровень грани таланта. Второе. После возрождения на месте вашей гибели происходит взрыв, равный уровню ментальной силы. Мощность взрыва в килограммах ТНТ. Дополнительное свойство умения настраивается вручную за 60-й уровень граней таланта. Прожорливая, ну какое бесподобное умение. А прощальный привет в виде взрыва, так вообще песня. Настроение приподнялось и я, яростно потирая руки, чувствуя себя ребенком, которого завалили новогодними подарками, выбрал себе очередную вундервафлю. Внимание, поздравляем. Вы активировали свое пятое умение. Это умение невозможно потерять при снижении текущего уровня при гибели. Оно навсегда останется с вами. Рабочее название «Подавитель» активируется мысленно внятной или произнесенной вслух кодовой фразой «Подавитель». В обоих случаях надо твердо желать выполнения команды. Вы всегда можете изменить рабочее название умения. Вместе с ним изменится умение. Кодовая фраза. Внимание! Команда не сработает, если умение не будет внесено в список активных. Описание. В радиусе одного метра от вас невозможно применить ни одно из умений. Внимание! Умение может работать некорректно или вообще не сработать, если уровень вашей ментальной силы не будет превышать уровень ментальной силы противника, умноженной на 1,5 плюс уровень опеки континента. Применение отбирает 50 заполненных единиц шкалы дух континента. Длительность перезарядки: умение 24 часа. Каждые 10 уровней ментальной силы добавляют 10 единиц расхода шкалы духа континента на активацию умения. Увеличивает радиус невозможности применения умения на 1 метр, уменьшает время перезарядки умения на 1 час, но не менее одного часа. Вам доступны дополнительные свойства умения. Первое. Вы можете настроить список игроков, кому будет доступно применение умений, но не более 10 человек за 30-й уровень грани таланта. Второе. Существует вероятность, равная 50%, что после применения умения к вам перейдёт 30% маны противника, попавшего под действие умения. за шестидесятый уровень грани таланта. «Как вам такое, а? По мне так вообще обалденно! Не такой уж плохой билд собирается, а ведь это еще не конец и даже не середина, это только начало. Идем дальше». «Внимание! Поздравляем! Вы активировали свое шестое умение. Это умение невозможно потерять при снижении текущего уровня при гибели».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 Команда не сработает, если умение не будет внесено в список активных. Описание. Вокруг вас появляется невидимый кокон из чистой энергии, способный отразить как кинетическую, так и энергетическую атаку. Энергоёмкость кокона равна уровню вашей ментальной энергии, умноженному на 3 кДж. Применение отбирает 60 заполненных единиц шкалы дух континента. Длительность перезарядки умения 24 часа. Каждые 10 уровней ментальная сила добавляет 5 единиц расхода шкалы духа континента на активацию, увеличивает коэффициент на 0.1 единицы, уменьшает время перезарядки на 1 час, но не менее 1 часа. Вам доступны дополнительные свойства умения. Первое. При активации все шкалы персонажа получают случайное распределение от 15% до 55 от своего максимального заполнения за 30 уровень грани таланта второе при активации умения скорость вашего персонажа возрастает на 100% за 60 уровень грани таланта лишняя защита никогда не лишняя я так считаю все умения которые я уже выбрал и только собирался были одинаковые только в одном Излишнее энергопотребление. И именно этот аспект я и собирался исправить следующим своим умением. Внимание! Поздравляем! Вы активировали свое седьмое умение. Это умение невозможно потерять при снижении текущего уровня при гибели. Оно навсегда останется с вами. Рабочее название «Генератор энергии».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 При активации умения на вас накладывается бафф на усиление вашей общей регенерации шкалы дух континента в размере 5%. Срок работы умения 5 минут. Применение отбирает 50 заполненных единиц шкалы дух континента. Длительность перезарядки 24 часа. Каждые 10 уровней ментальной силы добавляют 5 единиц расхода шкалы духа континента на активацию. увеличивают процент регенерации на 5 единиц, увеличивают срок работы на 5 минут, уменьшают время перезарядки на 1 час, но не менее 1 часа. Вам доступны дополнительные свойства умения. Первое. Возможна передача энергии другому игроку, если он находится от вас не дальше 5 м. За 30-й уровень грани таланта. Второе. Увеличение ёмкости шкалы духа континента на 100% за 60 уровень грани таланта. Вот. Теперь можно приступить к атакующим. Первым выбрал умение на зону объёмного взрыва. При активации должно бабахнуть так, что живых в зоне действия остаться в принципе не должно. Вторым взял энерголуч. Точечное умение с сумапом порачительной проникающей способностью. игнорирующие все возможные щиты. Ну, а третьим приобрёл банальную молнию, что поражала врагов поочерёдно, постепенно теряя свой заряд. Хотя при моём текущем уровне ментальной силы заряд она долго не потеряет. Ну и наконец, последним возможным умением взял телепортацию. Не смог удержаться. Это, конечно, не мой бывший пробой пространства, но хоть что-то. Внимание! Поздравляем. Вы активировали своё 11-е умение. Это умение невозможно потерять при снижении текущего уровня пригибели. Оно навсегда останется с вами. Рабочее название: Телепортация. Активируется мысленно внятной или произнесённой вслух кодовой фразой "Телепортация". В обоих случаях надо твёрдо желать выполнения команды. Вы всегда можете изменить рабочее название умения, вместе с ним изменится кодовая фраза. Внимание, команда не сработает, если умение не будет внесено в список активных. Описание. Вы перемещаетесь абсолютно бесшумно в пространстве, время телепортации 1 секунда на расстоянии до 5 метров. Место перемещения должно либо чётко наблюдаться визуально, либо быть ранее посещено. Применение отбирает 30 заполненных единиц шкалы дух континента. Длительность перезарядки 24 часа. Каждые 10 уровней ментальной силы добавляют 3 единицы расхода шкалы духа континента, увеличивают расстояние пробоя пространства на 1 м и уменьшают время перезарядки на 1 час, но не менее 1 часа. Вам доступны дополнительные свойства умения. Первое. 50% шанс, что после применения оно будет доступно сразу же без отката. За 30-й уровень граня таланта. Второе. При телепортации вы можете взять с собой одного игрока за 60 уровень грани таланта. Вот и всё с умениями. Встал, потянулся, осмотрелся. Ягель молча кивнул, сообщая, что всё в порядке. Принял очередную порцию трофеев, хлебнул живчика и снова ушёл в глубины логов. Что на очереди? А на очереди у нас превращение в полубога этого мира. Так что не будем откладывать сей увлекательный момент и приступим. Очень быстро просмотрел грузоподъемность ячеек и тайников. Впечатлился. Причем довольно сильно. По факту я теперь очень много полезного с собой таскать могу. Такое может пригодиться в будущем. Теперь разберем прибавку ко всем скрытым характеристикам. Картография в итоге стала 13-й. Бонусом добавили 500 очков к наблюдательности. Охотник на чудовищ добралась до шестого уровня, снизив шанс обнаружения меня высокоуровневыми чудовищами на 35%. Ну и бонусом дали 4000 очков прогресса к скрытности. А дальше я дошёл до вишенки на этом торте. Скрытой характеристики Искусство владения мечом. Бонусные изменения коэффициентов характеристик за пятый уровень скрытой характеристики. Искусство владения мечом. Физическая сила – плюс две десятых. Ловкость – плюс две десятых. Выносливость – плюс две десятых. Реакция – плюс двадцать пять сотых. Скорость – плюс двадцать пять сотых. Оптимизация организма под новые коэффициенты в щадящем режиме. Время оптимизации – пять стандартных суток. Доступная способность – путь воина три. в описании кратковременное увеличение обозначенных коэффициентов на 3 единицы необходимые условия значение основной характеристики выносливость менее 220 уровня физическая сила менее 200 уровня общий фактический уровень характеристики время увеличения 5 стандартных минут способность доступна 1 раз в 120 часов Бонусные изменения коэффициентов характеристик за шестой уровень скрытой характеристики искусства владения мечом. Физическая сила. Плюс двадцать пять сотых. Ловкость плюс двадцать пять сотых. Выносливость плюс двадцать пять сотых. Реакция плюс три десятых. Скорость плюс три десятых. Оптимизация организма под новые коэффициенты в щадящем режиме. Время оптимизации. 5 стандартных суток. Доступная способность: Путь воина 4. Описание: Кратковременное увеличение обозначенных коэффициентов на 3,5 единицы. Необходимые условия: Значение основной характеристики выносливость менее 250 уровня. Физическая сила менее 220 уровня. Общий физический уровень характеристики. Время увеличения – 7 стандартных минут. Способность доступна один раз в 72 часа. Год-мод? Естественно, да. Раз в трое суток превращаться в супергероя. Плевать, хотевшего на физику мира, это поистине круто. Только вот сдается мне, что опять начнутся проблемы с опекой континента. Но это мы по ходу дела решим. Дальше разбираться с коэффициентами. Сейчас только с бонусными, доставшимися от побед. Те, что от капель, пока копить буду и потом, как все пряму, распределю. Немного поразмыслив, влил всю прибавку в размере шестидесятых единиц в ментальную силу. Фактический уровень данной характеристики дрогнул и взлетел вверх. Свободные шкалы тоже вложил туда же. Мне теперь маны много надо будет. Что осталось? «Сто тридцать пять тысяч универсальных очков опыта». «Да. Будут еще, конечно, от трофеев, но их, как от единиц коэффициентов, так и от капель, я пока коплю». «Ладно. Погнали». «Влил десять тысяч в ментальную силу». «Нормально? Перекоса между основным и дополнительным уровнем нет?» «Пока нет. Значит, можно вливать и дальше». «Еще двадцать семь с половиной тысяч туда же». «Стоп! Пора дополнительный уровень подкачать. Куда будем вкладывать?» «Как не смешно, но в удачу. Она у меня, как всегда, самая низкая». Немного больше двадцати тысяч ушло, но ситуацию это не исправило. Надо увеличивать и другие дополнительные характеристики. «Двадцать одну с копейкой тысячу в меткость». Вот теперь можно снова переходить к ментальной силе. Влезло еще 46 тысяч, доведя отображаемый уровень этой характеристики до 150-го. Оставшуюся жалкую десятку ровно распределил между скоростными характеристиками. Посмотрел на получившиеся цифры. А ведь система все-таки была права, что отняла у меня предыдущие умения. Останься они у меня, с новыми параметрами я мог бы вообще не обращать никакого внимания на правила этого мира. Примени я усиление на чем-либо, и эта характеристика улетела бы в космос. Я и так сейчас игрок высшей лиги, если судить по параметрам и боевым возможностям, а будь у меня прошлое умение. Осталось разобраться всего с одной нераспределенной вещью, а именно с наградой за очередного героя. Что просить у системы целых 4 раза, не представляю. Всё, что я просил раньше, теперь для меня вроде как не актуально. Не стал ничего делать. Посмотрю, как будут развиваться события, там и решу. Запрос по времени не ограничен. Есть не просить так, чтоб пусть пока висит. Ну что, Ягель, пора на боковую. Вынырнув в очередной раз из виртуального мира цифр, поинтересовался я Кто первый дежурит? Да я. Пока в земле сидел, только и делал, что дремал. Сейчас спать совсем не хочется. Я кивнул знак согласия и смыжил веки. Перед тем как уснуть, в очередной раз подумал, что всё ещё не закончилось. Впереди снова битвы и трудные решения. И я, кажется, начинаю к этому привыкать.